Глава седьмая. На следующий день, 3 октября, Толстой писал царю в Петербург. Всемилостивейший государь, Сим всем нашим, всеподданнейшим, доносим, что сын вашего величества, Его высочество, государь-царевич Алексей Петрович, Изволил нам всего числа объявить свое намерение оставя все прежние противления, повинуется указу Вашего Величества и к Вам в Санкт-Петербург едет беспрекословно с нами, о чем изволил к Вашему Величеству саморучно писать. И он и письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к Вашему Величеству под своим кувертом послали, с которого при всем копия приложена» а оригинальные мы оставили у себя, опасаясь при всем случае отпустить. Изволит предлагать Токмо две кондиции. Первая — дабы ему жить в его деревнях, которые близ Санкт-Петербурга, а другая — чтобы ему жениться на той девке, которая ныне при нем. И когда мы его сначала склоняли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело государь жает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволение обвенчаться с тою девкою, не доезжая до Санкт-Петербурга. И хотя сии государственные кондиции патчи меры тягостны, однако ж я и без указу осмелился на них позволить словесно. А всем я, Вашему Величеству, мое слабое мнение доношу, ежели нет в том, какой противности, чтобы ему на то позволить, для того что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния? Еже ни от какой обиды ушел, токма для той девки. Другое, что цесарь весьма горчит, и он уже никогда ему ни в чем верить не будет. Третье, что уже отнимется опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, отчего еще и здесь не небезопасно. Ежели на то позволишь, государь, Изволил бы ко мне в письме своем при других делах о том написать, Чтоб я ему мог показать, а не отдать. А ежели Ваше Величество изволит рассудить, что непристойно тому быть то не благоволишь ли его Токма ныне милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве? Чтоб он, будучи тем обнадежен, не мыслил чего иного и ехал к вам без всякого сумнения.